Как заботливо хозяйничала она, как весело болтала. Не было и тени, мелькнувшие мгновенно печали. Радость поглотила ее. Заря охватила уже полнеба, когда Адуй сел в лодку. Грибцы в ожидании обещанной награды поплевали на руки и начали было по-давишнему привскакивать на местах,